Глава 14. Утром я проснулась с синяками под глазами, в точности такими же, как и во сне. Я недовольно ухмыльнулась, глядя на себя в зеркале и проведя в ванной за сборами времени больше, чем обычно, решила прогулять пары. Я не пошла на них, отправившись в районную женскую консультацию, остро в этот момент жалея, что совсем не брала денег у Марка. А мамы не было в городе. И то, что она мне скидывала на карту, было на продукты. Надо же Кристину чем-то кормить. И даже сбережений у меня не осталось, потому что все их я отправила Марку в счет долго, А потому платный врач без очередей мне сейчас был не по карману. Когда я отстояла очередь в регистратуре, мне повезло забрать талон на начало девятого. Оказывается, не все отдавались по записи через электронную регистратуру. Какие-то оставались на день в день. Видимо, для таких случаев, как мой. А вот с врачом мне повезло не особенно. Она упорно настаивала на том, что на УЗИ нужна предварительная запись. И вообще, с моим сроком мне нужно уже вставать на учет и сдавать кучу анализов. Как же так? Как же я могла так долго шляться неизвестно где? Обычно к восьмой неделе у девушек уже сданы все анализы, а вы... А я не знала, что беременна, — резко ответила ей и, наконец-то, выпалила самое главное. Я выпила таблетку экстренной контрацепции, потому-то и... С этого нужно было сразу начинать, — скривившись, произнесла молодая женщина и, поднявшись из-за стола, Махнула мне ладонью. «Пойдем посмотрим, есть ли там вообще беременность, а то тест в таких случаях не показатель». Я облегченно выдохнула и не стала отвечать ей, что это она сама мне слова лишнего вставить не давала. Стоило только мне заговорить о положительном тесте, как посыпался список дежурных вопросов. «Постой тут». Почти шепотом произнесла она у массивной железной двери и зашла внутрь. Тогда как я прислонилась спиной к стене и, обняв себя за плечи, посмотрела на недовольных девушек, что уже сидели в очереди и явно не желали пропускать меня вперед. Только врач и не думала спрашивать, комфортно ли мне. Она вышла из кабинета и сразу же меня в него втолкнула с результатами сразу ко мне, без очереди, строго произнесла она и поспешила на свое рабочее место. А я захлопнула тяжелую черную дверь в кабинет УЗИ, словно забирая у себя любую возможность к побегу. Я сглотнула и огляделась. Кабинет был двойным. В дальнем помещении, судя по голосам, Сейчас принимали девушку, обувь которой стояла у стула рядом со мной. Я тоже разулась, лишь бы занять себя хоть чем-то и не думать, потому что именно в этот момент я отчаянно желала, чтобы беременность оказалась здоровой, невниматочной и не с замершим плодом, а самой обыкновенной. Я не хотела думать больше ни о чем. Совсем скоро я услышала, как врач сказал девушке подниматься одеваться и подождать результатов. А затем увидела румяную и очень глубоко, если так можно было выразиться, беременную. Ее живот был огромным, а ножки худенькими, и только пухлые щечки и объемная грудь выдавали в ней действительно женщину в положении, а не девушку с накладным животом. Слишком уж он выбивался из ее внешности. Девушка со мной вежливо поздоровалась, А я рассеянно ей кивнула и тут же пошла в отгороженное помещение, потому что врач пригласил следующего. А следующим как раз-таки была я. Когда я легла на кушетку, сердце стучало не только в голове, но и в пятках. Казалось, что даже мои пальцы дрожали. Напряжение было просто адским. А врач как назло ничего не говорил. Нет, он как раз-таки все время не замолкал. Но он диктовал медсестре какие-то цифры и показатели, которые мне совершенно ничего не говорили. В экране под потолком так и вовсе ничего нельзя было разобрать. Мутные черно-белые пятна и все. А потом кабинет наполнился звуком, смутно похожим на удары сердца. Но словно сквозь толщу воды и с безумной чистотой. ЧСС-177 произнес врач, в который раз обращаясь к медсестре. А я наконец-то смогла разомкнуть губы и заговорить. «ЧСС — это... это его сердечко?» «Да, чистота сердечных сокращений». «А почему же так много?» — ахнула я, представить, что стало бы со мной, будь у меня такой пульс. Напротив, соответствует норме для десяти недель. «Это у меня такой срок?» «Ну да, на направлении так и написано. Девять недель». Мужчина улыбнулся и наконец-то посмотрел на меня. Датчик УЗИ он уже повесил на место, а с экрана, висящего под потолком, пропала картинка. Это акушерский срок, и считают его... «Да-да, по первому дню последних месячных, спасибо, я вспомнила». Неловко улыбнулась я и, сглотнув, спросила... «А вообще, с ним все хорошо?» «Да, по всем характеристикам плод соответствует сроку. Можете подниматься на окне салфетки». Мужчина мотнул головой и отвернулся. «Подождите результата в коридорчике и позовите, пожалуйста, следующего в очереди. Только по талону». Усмехнулся врач, а я в попыхах, натянув трусы, а затем и джинсы, побежала выполнять поручение забыв даже вытереть гель с живота, в котором теперь была вся моя футболка. Когда я все же дождалась описания УЗИ и прорвалась с ним без очереди в кабинет гинеколога, я поняла одну единственную вещь, что безумно рада благополучному течению беременности и не прощу сама себя, если прерву ее. Не после того, как слышала такие сумасшедшие частые удары сердечка, и увидела непонятного головастика на мутной фотографии УЗИ. Из кабинета врача я вышла с двоякими ощущениями и пачкой направлений не только на анализы, но и к другим специалистам, таким как лор и окулист. Какое они отношение имели к беременности, я не знала. Наверное, стоило поговорить об этом с Олесей, посоветоваться. Но я решила, что тревожить ее пока не стоит а вот Марку сообщить нужно. Только как решиться? Он как раз звонил мне, пока я была в кабинете врача. Я сбросила вызов и теперь не знала, что сказать Скольникову. Про пары не соврешь, потому что он звонил как раз в 15-минутный перерыв между первой и второй парой. И нужно ли было ему врать? Опять врать. «Привет, я тебя сбросила!» Я все-таки набрала марка после того, как записалась к нужным врачам и вышла на улицу. «Доброе утро, Карин!» – мягко произнес он, а затем добавил. «Мне сейчас очень неудобно разговаривать, на паре задержали». «Нет», – я крепче вцепилась в телефон. «Я не ходила сегодня в институт, решила пойти к врачу, как ты и...» «Все хорошо?» – резко перебил он меня словно действительно волновался. «Да, все нормально», – быстро ответила я, не давая себе ни мгновения на то, чтобы выпалить правду. «С другой стороны, я же и не соврала ему. Просто, просто не говорят о таком вот так вот, да и вообще, я даже не представляю, как о таком говорят. Ну, точно нужно на консультацию к Олесе сходить». После того, как Марк пожелал мне хорошего настроения и отключился, я поняла, что Олеся действительно в каких-то моментах оказалась смелее меня. Я же... Я умная только когда дело касалось других, а когда нужно было принимать решение о собственной жизни, я вела себя как самая настоящая трусливая овца. Домой я пошла пешком, было недалеко, Да и небольшая прогулка мне пошла бы на пользу. Вдруг ясность мыслей ко мне вернется. Только вот это были пустые надежды. В подъезд я заходила все в том же напряжении, а потому даже лица мужчины, сбегающего по ступенькам и грубо толкнувшего меня, не успела рассмотреть. Успела лишь зацепиться за перила, чтобы не упасть, и, обернувшись, увидела, как мужчина уже выбегает из подъезда. Мудила, огрызнулась я в пустоту, только сейчас осознавая, как же сильно у меня начало стучать сердце. Да, не 177 ударов в минуту, как у моего малыша, но тоже очень-очень быстро. Я же чуть с лестницы не упала. Кошмар. Выдохнув, я не спеша продолжила подъем по лестнице, и уже зайдя в квартиру, чуть ли не захлебнулась волной ужаса. Дома все стояло вверх дном, словно здесь прошло настоящее цунами. «Кристина!» – прокричала я до последнего, не веря, что сестра могла устроить такой беспорядок. Да и вряд ли она смогла бы перевернуть прихожую, а та сейчас валялась и преграждала мне путь. «Кристин!» – позвала я ее второй раз. В квартире по-прежнему стояла удушающая тишина. За сестру стало откровенно страшно. Не дай бог, малолетняя дура что-нибудь сделала с собой. Что вообще происходит? Я с трудом приподняла прихожую. Несмотря на то, что стенка была крохотной, она оказалась безумно тяжелой. Прислонив покореженную мебель к стене, я все же смогла преодолеть наш узкий коридор и направилась в комнату сестры. Кристины там не оказалось, а вот погром был. Да еще какой. Мебель, конечно, не раскидана, но все ее школьные тетради и учебники валялись на полу. Похожая картина была в моей комнате и в маминой. Я дрожащими руками достала телефон из кармана, затем, наконец, стянула куртку и быстро сняла на видео комнату, в которой была, а потом и коридор. Сразу же отправила получившееся видео маме, И до того, как она прочитала сообщение, набрала ее контакт. Кто-то устроил это специально. Кто-то, у кого были ключи от нашей квартиры. Ведь я закрывала дверь перед уходом. Да и когда вернулась, замок был заперт. Мама сбросила меня. Я позвонила опять. Она вновь сбросила. Так продолжалось четыре раза. На пятый все же подняла трубку. «Милая, говори быстро, что случилось?» Ее голос был взволнованным. «У меня важные переговоры». «Кто-то проник в нашу квартиру и устроил тут погром!» Практически завизжала я, приложила ладонь ко рту, пытаясь сдержать еще более истеричный выкрик. «Ведь это мог быть тот самый мужчина, что толкнул меня на лестничной клетке!» «Господи, а если это был действительно он? Что бы было, если бы я пришла всего на пару минут раньше? Не пошла бы пешком!» «Мама, мне страшно! Помнишь? Помнишь, ты потеряла ключи?» Прошептала я, и словно сдутый воздушный шарик осела на кровать, постельное белье на которой тоже было разбросано. И складывалось ощущение, что даже матрас кто-то трогал, поднимая, потому что сейчас он лежал криво, словно под наклоном. «Милая, давай по порядку. Я ничего не понимаю. Я закрыла дверь. Точно закрыла на ключ. Вернулась, а тут это. Я выслала тебе видео. Замок не взломан, мам. Мам, помнишь, ты ключи потеряла?» Отчаянно простонала я, уже не понимая, что повторяюсь. «Так, я сейчас посмотрю видео и перезвоню тебе». «А ты пока иди на квартиру к Сорокиным, поняла? Не сиди там одна!» «Да-да, хорошо, так я и сделала, сетуя на то, что сразу об этом не подумала. Но я же за сестру волновалась». Быстро преодолевая разбросанные по полу вещи, я добралась до своего недавнего препятствия – прихожей. Там на крючках должны были висеть ключи, и если... Додумать я не успела. Лишь взвизгнула от счастья, что, несмотря на падение прихожей, ключи все еще висели на ее крючках, словно привязанные. Я быстро схватила связку, забыв про оставленную в доме куртку, выбежала из квартиры, даже не закрывая ее, и тут же нырнула в соседскую. Там я уже закрылась. Причем не только на щеколду, но и на замок. И лишь через четверть часа я смогла отдышаться и понять, что паника, кажется, отступила. Мама позвонила чуть позже и сказала, чтобы я пока не возвращалась домой. Она все решит. Нужно же полицию вызвать и замки. Мам, я же говорила тебе сразу их поменять. Милая, пожалуйста, не надо. По маминому голосу было слышно, что она расстроена. Но мне не хотелось жалеть ее в этот момент. Все, поживите там. Хотя бы сегодня-завтра, пока все в порядок не приведут. Думаю, Сорокина будет не против. Мама по привычке назвала Олесю по девичьей фамилии. А я не стала ничего ей отвечать. Просто скинула вызов и расплакалась. Решит она. Кажется, я догадывалась о том, кто или сказать точнее, чьими силами все будет решаться. И как же мне отчаянно сильно хотелось в этот момент позвонить ему, услышать теплый голос с ласковыми нотками в нем, рассказать о том, как я испугалась и как сильно хочу сейчас оказаться рядом с ним. Но для этого я завралась, и нужно было уже заканчивать с этими всеми недомолвками. А еще стоило наконец-то признать, что Марк относился ко мне более чем серьезно. Иначе такой мужчина, как он, просто не стал бы менять свой привычный уклад и ритм жизни. Поэтому и мне нужно принять уже, что наши отношения не краткосрочные. Не зря же Скольников больше ни разу не заговаривал со мной о нас. Он понимал, что я была не готова его услышать. Теперь лишь бы он услышал меня.